Глава восьмая Госпожа Мерланда вернулась уже ближе к вечеру. К этому моменту занятие магией закончилось, так что я с нетерпением поджидала дуэнью в своей комнате. К тому же у служанок я осторожно выяснила, что Алмир куда-то уехал. Очень хотелось верить, что надолго. Тем более стража он приказов относительно меня не давал, видимо, настолько не сомневался, что я не осмелюсь его ослушаться. И сейчас было самое идеальное время для запланированной вылазки. «Едем или передумала?» — первым делом спросила меня госпожа Мерланда. «Едем», — кивнула я. «А вы как съездили? Удалось узнать что-нибудь?» «Давай поговорим по пути», — поторопила меня она. Денег у меня не было, так что за экипаж платила госпожа Мерланда, заявив, что от этого уж точно не обеднеет. Ехать предстояло чуть ли не в другой конец города, но я все же очень надеялась, что успеем вернуться до того, как Алмир обнаружит мое исчезновение. Первым делом Дуэнья расспросила меня, как прошло занятие магией, и, когда я закончила, она рассказала. Оказывается, у этого Дальда и сам Алмир обучался в свое время. И теперь он не просто преподаватель, но и, так сказать, маг семьи. Правда, учитывая, что твой будущий муж не в ладах с родственниками, считай, и Дальд к ним никакого отношения не имеет. служит только Алмиру, причем они хорошие друзья. Так что приставил твой жених к тебе не оба кого а исключительно своего проверенного человека. Она задумчиво повертела ручку зонтика. «Я вообще сегодня много чего разузнала. Пришлось помотаться, конечно, по городу, но оно того стоило. Понимаешь, такой человек, как я, всегда должен быть в курсе всех событий, особенно если это касается моих подопечных. Поэтому у меня везде свои люди». Ну, как свои знакомые, слуги, управляющие, любящие собирать все сплетни аристократки. Да-да, даже в сплетнях при должном умении можно найти зерно истины. Правда, после всей полученной сегодня информации, у меня в голове настоящая каша. Ну, ничего, она ободряюще мне улыбнулась. Будем разбираться. А про отравление удалось узнать? «И про отравление, и много что еще», — кивнула госпожа Мерланда. И как для меня некоторые известия стали весьма неожиданными, так, думаю, будут и для тебя. Я же вообще начала издалека копать, чтобы во всей этой ситуации вашей странной разобраться. Только теперь еще страннее стало. Оказывается, полгода назад не было ни слуха о том, что Алмир намерен жениться. То есть либо он это скрывал, либо внезапно надумал лишь после знакомства с тобой. Это даже логично, учитывая сложившуюся ситуацию с древними родами. «Ты в курсе вообще, что вас только трое осталось?» «Как трое?» — не поняла я. «Трое наследников. У остальных либо сыновья погибли, либо изначально были лишь дочери, да и те успели выйти замуж. Вот и вышло в итоге, что из десяти древних магических родов наследники есть только у трех. Это ты, Алмир и принц Тиар». Причем я тебе без дара предвидения могу сказать, что принц еще на балу сразу смекнул все перспективы и с твоим женихом явно теперь за тебя попадается. Я тебе даже больше скажу. Когда Алмир вчера наведался во дворец с разборками, у них с принцем тайный разговор состоялся. Ну как тайный, кому надо, тот все равно подслушал. Угадаешь тему их разговора? Я? Еще больше помрачнела я. Да, дорогая, именно ты. Принц напрямую интересовался, сколько Алмир хочет, чтобы тебя ему уступить. И сколько же? Как же меня коробило, что я просто как товар какой-то. Боюсь, фраза Алмира катить подальше и даже в ее сторону лишний раз смотреть не смей» вряд ли измеряется в деньгах, усмехнулась госпожа Мерланда. Мне вот только интересно, почему он на равных общается с принцем, но это я пока еще не выяснила. В общем, ситуация довольно шаткая. Получается, либо королевский род, либо род Алмира в дальнейшем пойдет на ослабление, в зависимости от того, к кому ты достанешься. Но знаешь, что в этой ситуации самое странное? Мне кажется, это все не случайно. Даже жутко становится от происходящего. Я и без объяснений поняла, куда она клонит. У самой уже подозрения закрались. Произнесла. То есть кто-то преднамеренно устранил всех наследников древних родов. Остались лишь Алмир и Тиар либо как самые сильные, либо, что вероятнее, кто-то из них эти убийства и затеял с целью возвышения собственного рода, но с последним соперником справиться не смог. И ведь это идеально вписывалось в ту версию, что именно Алмир убил Брана. Неужели он и вправду виноват во всем? Я тебе даже больше скажу. Может, и не случайно у тебя так все сложилось. Вот как будто нарочно ты была спрятана от высшего света. Знали, конечно, что у Гирда и Фордан есть дочь. Твоя младшая сестра всегда своим происхождением кичилась, тем более они с матерью бывали на приемах. Но Малета же магии рода не унаследовала. Вот все и решили, что род и Фордан уже списан со счетов. И тут внезапно появляюсь я. Что-то чем дальше, тем мрачнее все казалось. Вот-вот. И давай рассуждать логически. Алмир сразу понимает, кто ты, магию ведь чувствует и мигом берет в оборот. Принц Тиар тем временем совершает путешествие в земейскую провинцию, и я могу поспорить, что там истинной целью у него было найти себе достойную невесту. Земейские маги всегда считались выдающимися, так что вполне логично искать именно в тех краях. Но раз он вернулся без невесты, значит, так и не нашел такой, которая бы по уровню магии ему соответствовала. Сейчас же, считай, судьбоносное время для всего королевства. Если до этого царило равенство древних родов с незначительным преобладанием королевского, то теперь вполне вероятно, что из-за брака с тобой Алмир сделает свой род главенствующим. Алмир метит в короли? Что-то это показалось мне весьма сомнительным. — А кто его знает? — госпожа Мерланда пожала плечами. — Вот ты можешь догадаться, что вообще у него на уме? Я и близко не могу. Но факт, что ты сейчас большая ценность. Правда, в этом плане я совсем не понимаю, почему Алмир к тебе так холоден. Да он вообще должен пылинки с тебя сдувать и каждый день клясться в пылких чувствах. Только лишь бы ты к его сопернику не переметнулась. Ты сама что, кстати, насчет такого варианта думаешь? Насчет принца? Он милый, конечно, но мне не нужен ни он, ни Алмир. В идеале я бы хотела вернуть себе родовое имение, восстановить замок и... Я резко осеклась, чуть не сболтнув лишнего но госпожа Мерланды и так вмиг догадалась. «И восстановить свой род?» — пытливо поглядела на меня она. «А ты в курсе, при каких условиях твои дети унаследуют силу именно твоего рода?» «В курсе», — не стала отрицать. «И неужели всерьез о таком подумываешь?» Казалось, она вот-вот схватит меня за плечи и затрясет, чтобы вытряхнуть всю дурь. «Пока не думаю. Пока я хочу во всем этом разобраться». Но ты все же в таком варианте еще кое-что учитывай. Она не сводила с меня пристального взгляда. Чтобы не было вырождения рода, и отец у твоих детей должен быть соответствующего уровня. И угадай, какие только два варианта у тебя остаются? Правильно, Алмир и Тиар. И к кому из них планируешь в любовнице, а? Впрочем, разницы нет. И тому и другому тоже Архи нужно свой род продолжать, так что до свадьбы ни один к тебе не притронется. Хотя... Вполне может проигравший так подгадить своему сопернику. Но что, тебе уже достаточно тошно от такой перспективы? Мне от любой перспективы тошно. Уже даже взвыть хотелось. Знали бы вы, как меня злит, что я здесь чуть ли не вещь какая-то. Но я все же постаралась успокоиться. Только я не понимаю роли во всем этом Эриона. Кем же он был? И с какой целью вмешался в замысел Алмира? Вот и постараемся выяснить. «Хотя даже жутковато, всколь масштабные заговоры мы с тобой лезем». Немного помолчав, госпожа Мерланда с прежней бодростью продолжала. «Ладно, давай вернемся к вопросам более прозаическим. Про твое отравление и любовницу Алмира я тоже узнала кое-что весьма любопытное». «И что же?» — я мрачно усмехнулась. «Они передрались за право меня убить?» «Не совсем, но ты весьма близка к истине. И, кстати, я тут тоже многого не понимаю». Оказывается, моя информация немного устарела, вернее, даже много. Но дело в том, что я твоим Алмиром раньше целенаправленно не интересовалась, все было лишь на уровне слухов. Ну а сегодня я выяснила все точно. В общем, ты и вправду как кость в горле для некоторых личностей, причем давно уже такой стала. Ведь, оказывается, Алмир еще полгода назад разорвал все свои любовные связи. Видимо, собираясь тогда жениться на тебе, не хотел рисковать, А то вдруг бы ты узнала об измене до свадьбы и отказалась. И тут вроде бы все логично, но вот дальше...» Госпожа Мерланда сделала многозначительную паузу. «Что?» — я слушала очень внимательно. «А дальше все странно. Уже традиционно», — хмыкнула она. «В общем, с тех пор о любовных похождениях Алмира ничего не известно». Но я усомнилась, конечно, что он внезапно бросил это дело, разузнала, с кем он говорил тогда на балу, вернувшись после твоего отравления. И все-таки вычислила одну. Блондинка. Такая видная, она еще с матерью Алмира все на балу о чем-то шушукалась. Наверняка ты видела их. И чтобы подозрения подтвердились, я осторожненько наведалась в ее дом и, заплатив, расспросила ее личную служанку. Вот, кстати, запомни на будущее. Никогда не доверяй свои секреты служанкам — они их легко могут разболтать». Отвлекшись, она снова вернулась к основной теме. «Ну так вот, что я узнала. Вероятно, эта блондинка была когда-то у твоего жениха в любовницах, причем мать Алмира именно ее сулила в жены своему сыну. А тут вдруг появляешься ты. Ну и, конечно, парочка интриганок решила, что если тебя устранить, Алмир никуда от них уже не денется. Вот так-то». Сейчас у него вроде бы нет никого на стороне, хотя гарантировать этого не могу». Госпожа Мерланда развела руками, едва не уронив зонтик на пол экипажа. «Ну а после того отравления твой жених всех своих бывших предупредил, весьма доходчиво. Тебя больше тронуть не должны. Думаю, иметь дело с разгневанным Алмиром мало кто хочет, но зато у тебя хотя бы одной проблемы меньше. А самое странное во всем этом — то, что он вроде как все последнее время один, И вот этого я понять не могу, особенно учитывая, что раньше он менял любовниц как перчатки. Я ответила не сразу. Как бы меня ни коробили разговоры о его любовницах, я все же старалась мыслить непредвзято и смотреть на картину в целом. «Знаете», — задумчиво произнесла, «я почти уверена, что полгода назад что-то случилось. Все-таки Алмир тогда был немного другим». Пусть я и воспринимала его сквозь флер моей наивной влюбленности, но все равно я даже не знаю, как сказать. Но вот чувствовала я его. А теперь что-то в нем изменилось, и дело даже не в отношении ко мне, в чем-то другом. Но у меня даже предположений нет. Конечно, люди меняются со временем, но тут все же явно что-то другое. Ох, сколько загадок-то, вздохнула госпожа Мерланда, откинувшись на спинку сиденья. Знаешь, у меня разные были подопечные, все со своими проблемами. Но вот таких странностей ни у кого и близко не творилось. Ох, чувствую, я смогу спокойно вздохнуть только тогда, когда первосвященник объявит вас мужем и женой. А до этого как бы вообще не посидеть раньше времени. «Далеко не факт, что эта свадьба вообще состоится», — возразила я. «Поймите, я не хочу приспосабливаться и терпеть рядом с собой всю жизнь нелюбимого». О каком вообще браке может идти речь, если Алмир мне крайне неприятен, а я для него даже хуже, чем пустое место? Я пока не буду спорить на эту тему. Есть у меня кое-какие догадки на этот счет, но пока нет точных доказательств, все же не хочу давать тебе ложную надежду. Надежду на что? Я с сомнением посмотрела на Дуэнью. Что его озлобленность каким-то чудом пройдет?» «Милая, ну ты делай поправку на то, что у него, возможно, давно любовницы нет». Госпожа Мерланда была сама деликатность. «А мужчины, при долгом отсутствии, так сказать, любви и ласки, хорошим расположением духа не отличаются». «Ну тогда еще хуже. Нормальный бы мужчина не стал срывать на окружающих злости за своих личных проблем». «Нет, госпожа Мерланда, хоть что вы мне говорите, мое отношение к Алмиру не улучшится». «Даже если выяснится, что он не убивал моего брата, я все равно со своей неприязнью ничего не поделаю. Да, не будет ненависти и жажды мести, но и для хорошего чего-то поводов тоже нет». Госпожа Мерланда явно хотела со мной поспорить, но тут как раз экипаж остановился. «О!» — обрадовалась Дуэнни. «Уже приехали?» Она выглянула в окно и враз изменилась в лице. «Так, что-то я не поняла». Она спешно вышла из экипажа, я следом за ней. По обе стороны неширокой улицы в окружении небольших садов разместились довольно милые дома, пусть и не особо роскошные, но их обитатели явно не бедствовали. Вот только всю эту идилию портило одно — пепелище. Один из домов сгорел дотла и явно не так давно. «Дайте угадаю», — хмуро констатировала я. «Именно сюда мы и направлялись. В точку». Не менее хмуро отозвалась госпожа Мерланда, но тут же взбодрилась. «Так, не раскисаем. Пойдем. Здесь как раз напротив моя знакомая живет. У нее и узнаем, что тут произошло». Она решительно направилась на другую сторону улицы, и я не отставала. Может, мне показалось, но будто бы тень метнулась за угол ближайшего дома. «Такое впечатление, что за нами следят», — опасливо прошептала я. «Кто?» Сжав покрепче ручку зонтика, госпожа Мерланда огляделась. «Без понятия, не представились». Я усмехнулась и уже серьезно добавила. «Хотя, может, мне просто показалось?» «Будем на это надеяться. Или, если не показалось, что это не какие-нибудь злоумышленники, и, главное, — она выразительно на меня посмотрела, — что это не Алмир. Он бы точно не стал таиться», — возразила я, поднимаясь вслед за ней по ступеням крыльца к входной двери. И я все же рассчитываю, что он так о нашей поездке не узнает». «Ну да, за это точно не похвалит ни меня, ни тебя». «Ничего», — госпожа Мерланда улыбнулась. «У нас с тобой есть замечательное прикрытие. Мы все-таки поехали за шляпками». Алмир не поверит, звучит же абсурдно. Я посмотрела на нее с крайним сомнением. «Ой, милая моя, ты просто не знаешь, на что порой способны женщины ради новой модной шляпки». Отмахнулась дуэнье и решительно постучала в дверь нужного дома. Но нам так никто и не открыл. Видимо, знакомая госпожа Мерланды отсутствовала. Да, вот так впустую и прокатились. Уперев руки в боки, моя спутница недовольно огляделась. Ладно, давай домой. Я как-нибудь постараюсь завтра-послезавтра узнать, что же тут случилось. Но, как назло, нанятый нами экипаж уже уехал, новых не наблюдалось, да и вообще улица пустовала. Пришлось идти пешком. Впрочем, мне было не привыкать, да и госпожа Мерланда шла очень бодро. Правда, напрягало, что уже опускались сумерки, и по-прежнему упорно казалось, будто за нами кто-то следит. Зажглись магические фонари. Сразу стало уютнее, но беспокойство тем не менее нарастало. Я уже даже не надеялась, что вернемся раньше Алмира. Впрочем, если он, как обычно, мной даже не поинтересуется, то вполне есть шансы незаметно пробраться через черный ход, и о нашей вылазке никто так и не узнает. «Не оборачивайся», — вдруг тихо сказала мне госпожа Мерланда. Я едва подавила порыв тут же обернуться. «А что там?» — прошептала я. «За нами и вправду следят. Ничего особо страшного, похоже, просто пара местных воришек, но если рискнут напасть, постарайся от страха в обморок не падать». Отлично. Только ограблений не хватало для полного счастья. Преследователи не стали медлить, тем более что улица по-прежнему пустовала. Когда перед нами из-за поворота вдруг выскочили двое, я хоть и вздрогнула, но все же больше удивилась, как они нас умудрились обойти. Видимо, за домами проходила еще одна дорога или какие-то обходные тайные пути у них были. Воры выглядели довольно невзрачно, оба в черном, один худой и нервно дерганный, второй угрюмый и массивный. Они даже сказать ничего не успели, госпожа Мирланда мрачно констатировала. Дожили. Уже даже в приличных районах Артена воры завелись. она быстро, деньги и драгоценности. Мелкие и нервные, угрожающе размахивал кинжалом для пущего впечатления. Еще чего? Госпожа Мирланда оперлась на зонтик, как на трость, будто просто остановилась для светской беседы. Меня происходящее хоть и напрягало, но все же страшно не было. Наоборот. Уже вовсю роились мысли, как повернуть все в выгодное русло. — Они не хотят отдавать! — обиженно пожаловался нервный своему спутнику. — Так сам забирай! — рявкнул тот. — Чего ты боишься? Просто старуха и девчонка! «Старуха — Старуха? — побагровела госпожа Мерланда. В долю мгновения с размахом зарядила грубияну рукоятью зонтика прямо в переносицу. Пострадавший крякнул и, схватившись за нос, шарахнулся в сторону. — Да это старуха сумасшедшая! «Тебе одного раза за старуху мало было?» Грозно с зонтиком наперевес двинулась на него дуэнья. «Какая я тебе старуха?» «Буйная», — быстро ответил вор, но он явно ее опасался. Все-таки госпожа Мирланда умела произвести впечатление и построить кого угодно. «Не старуха, а дама интересного возраста», — назидательно поправила она, сердито сверкнув глазами. «Так это деньги и драгоценности». Растерянно напомнил мелкий. Видимо, раньше им не приходилось иметь дело со столь странными дамами. «Или что?» Я тянула время, пытаясь сосредоточиться. «Ну или убьем!» Воришка снова продемонстрировал кинжал, а то вдруг мы его до сих пор не заметили. Глубоко вздохнув, я все-таки решилась. Очень надеялась, что все же получится, и в итоге не сравняю всю улицу с землей. В один миг на моей ладони вспыхнул угрожающий потрескивающий сполох. «Мак!» Воры шарахнули в стороны. «Да, Мак!» Я тут же с погасила, опасаясь не удержать. Пусть господин дальта и учил сегодня весь день, но пока у меня толком не получалось делать крохотные выплески стабильными. Я продолжала. «И не вздумайте сбежать! Магическая атака все равно быстрее любого человека. Не беспокойтесь, убивать я вас не собираюсь, если не придется, конечно. Сейчас вы просто ответите нам на несколько вопросов, и тогда мы вас отпустим». Живыми и, возможно, невредимыми. Злоумышленники опасливо переглянулись. Все-таки здорово выручало, что простые люди боятся магов, даже если эти люди по ту сторону закона. Ну, спрашивай, угрюмый как-то пытался сохранить лицо. Мол, это они так и быть снизошли, а не я их заставляю. Если вы тут промышляете, то наверняка знаете о случившемся на этой улице пожаре. Когда это произошло и почему? спросила я. «И что случилось с обитателями дома Ифмерист? быстро добавила госпожа Мерланда, глянув на меня с уважением и даже будто бы с гордостью. Воры расслабились. Явно ведь опасались, что о каких-то их тайнах вызнавать собираемся. «Так три дня назад-то дом сгорел», — охотно пояснил нервный. «Само семейство Ив как раз в отъезде было. Мы даже собирались пошерстить у них во время их отсутствия. Ну, как назло, туда вдруг среди ночи их управляющий нагрянул». И тогда же пожар начался. Тип этот и сгорел заживо. Мы с госпожой Мерландой переглянулись. Вот наверняка же не случайная смерть именно того, кто был как-то связан с Эрионом. «Тогда еще один вопрос», — сказала я. «Не видели ли вы здесь, у того дома, раньше, молодого мужчину, светловолосого, с желтыми глазами, с готовностью перебил нервный? Он еще подозрительный такой, постоянно оглядывался». И тут же осекся. «Нет-нет, такого точно не видели». «Так, дружок, давай-ка, не заговаривайся!» Госпожа Мерланда весьма грозно похлопала рукояткой зонтика по своей ладони. «Что вы про этого типа знаете?» «Да ничего мы толком о нем не знаем», — буркнул угрюмый. «Просто следили за ним одно время». «По чьему приказу?» «Я тут же для повышения их разговорчивости снова создала магический сполох. На этот раз он получился больше». Я едва сдержалась от выплеска магии во все стороны, тут же погасила, но воры и так впечатлились. «По приказу одного важного человека», нехотя пояснил нервный, боязливо поглядывая на меня. «А конкретнее?» — напирала госпожа Мерланда. «По моему приказу», — раздался позади спокойный голос. «Мы быстро обернулись. За нами стояла девушка, лет двадцати пяти, в сером платье для верховой езды» но при этом вместо положенных кружев и оборок то тут, то там виднелись перевязи с кинжалами. Короткие рукава и декольте обнажали сплошь покрытую набитыми рисунками кожу, лишь лицо оставалось нетронутым. Но, несмотря на всю миловидность черт, именно оно и пугало больше всего. Настолько тяжелым был взгляд. Незнакомка чуть лениво поправила вьющиеся пряди черных волос и кивнула в раз притихшим ворам. «Свободны, потом с вами разберусь, дилетанты!» Презрительно фыркнула она. Воришек в миг и след простыл. «А вы кто, простите?» Я хмуро смотрела на нее. «Всего лишь скромная девушка, живущая так, как считаю нужным». Она с сделанным смирением улыбнулась, и ее взгляд замер на моих волосах, наверняка заметила белую прядь. «А ты и есть сестра Брана, значит?» «Вы знали Брана? У меня даже дыхание перехватило». «Да, знала». И знала хорошо. По ее интонации чувствовалось, что она не лжет. «Но зачем ты здесь?» «Про Желтоглазого выяснить хотела». «Вы и Эриона знали», — окончательно растерялась я. «Мне положено знать все, что творится в моей части города, особенно если творятся столь странные вещи», — милостиво пояснила она. «И в память о твоем брате я дам тебе хороший совет. Не вороши осинное гнездо». «Последствия тебе точно не понравятся». «Так если вы знаете, кем был Эрион, прошу, расскажите!» Не сдавалась я. Незнакомка ответила не сразу. «Мы заплатим, сколько нужно», — добавила госпожа Мерланда. Так глянул на нее, чуть поморщившись, видимо, в деньгах уж точно не нуждалась. Наконец произнесла. «Ладно, я подумаю. Сама я вмешиваться в это не желаю, но Бран был мне дорог, так что, может, я и решу тебе рассказать, что сама знаю» хотя знаю я немного. Я сама с тобой свяжусь, так что не ищи меня». «Вы знаете, за чего мой брат погиб?» — тихо спросила я. Незнакомка помрачнела. Он влез туда, куда уж точно ему лезть не стоило. Бран верил в идеалы и боролся за идеалы. Вот и итог. Следующий вопрос я задать не успела. Рядом с нами, резко затормозив, остановилась карета, и вышедший Алмир, казалось, был готов убить уже одним взглядом. «Как же он не вовремя!» «Велена...» Его голос был настолько неестественно спокойным, что в нем чудилось как минимум желание распилить меня на множество частей. «Что ты, бездна побери, здесь сделаешь?» «Мы всего лишь не удержались и поехали заказывать шляпки», ляпнула госпожа Мерланда, явно с опасением ожидающая скандала. Алмиру, естественно, не понравилось, что его столь откровенно за дурака держат. Он перевел взгляд на жутковатую незнакомку. Сухо с сарказмом осведомился. «Шляпница?» «Потомственная». Незнакомка невзмутимо поправила одну перевесь с кинжалом. «В карету!» Схватив меня за локоть, Алмир, похоже, готов был чуть ли не силком затолкать. Я напоследок переглянулась с незнакомкой. Она уже одним своим взглядом гарантировала, что найдет меня по необходимости. Несмотря на всю пугающую внешность, я чувствовала в этой девушке некое родство. Она знала Брана, она хорошо к нему относилась, и она явно в курсе, если не всего, то хотя бы причины его смерти, а, возможно, и личности убийцы. Злющий Алмир, хмурая я и понурая госпожа Мирланда сели в карету. Тут же тронулись в путь. «Госпожа Мирланда, напомните, за что я вам плачу?» — поинтересовался Алмир довольно холодно. «Чтобы веление не было скучно?» Дуэнья на миг улыбнулась, но тут же вновь приняла виноватый вид. «Госпожа мирланда ни в чем не виновата», — вмешалась я. «Это была моя инициатива и только моя, так что все претензии исключительно ко мне». «С тобой я дома поговорю, наедине». Алмир глянул на меня так многообещающе, что даже мурашки по коже побежали. Разговор явно предстоял не из приятных. Но я все же не боялась. Наоборот, теперь переполняло мрачное предвкушение. С незнакомкой я еще непременно встречусь и получу все ответы, или хотя бы часть из них. Кажется, я нашла уже ниточку, потянув, за которую можно было постепенно распутать весь этот клубок. Я очень боялась, что Алмир выгонит госпожу Мерланду. Все-таки это было уж очень вероятно, после того, как мы нагло нарушили его запрет. Конечно, справедливости ради он и запрещать права особого не имел, но попробуй это объясни самовлюбленному деспоту. Но пока он ничего по этому поводу не высказывал. Весь путь домой проделали в молчании. Мы с госпожой Мирландой лишь переглядывались. Алмир хмурился и всю дорогу крепко держал меня за руку, словно опасался, что я попытаюсь сбежать от него прямо сейчас. Да и когда приехали, не отпустил. Посоветовав госпоже мерландии поразмыслить над тем, что вообще должна делать нормальная дуэнья, повел меня к себе в кабинет. Вообще-то я не имею ни малейшего желания с тобой разговаривать, тем более наедине. Меня жутко злило, что он так наплевательски не спрашивает моего мнения. «Тогда выбирай», — совершенно спокойно предложил он. «Либо мы разговариваем у меня в кабинете, либо уже не разговариваем в моей спальне». «Ты все равно этого не сделаешь», — не поддалась я на угрозу. «Хочешь проверить?» Алмир посмотрел на меня так, что я вмиг поняла. Он не блефует. Проверять не хотелось, вот совсем. И мы в это время как раз подошли к кабинету. Пропустив меня вперед, Алмир вошел следом и запер дверь. Я уселась в кресло и мрачно поинтересовалась. «Ну и... о чем ты так жаждал со мной поговорить?» «О том, что испытывать мое терпение на прочность — это очень плохая идея». Присев на край стола, Алмир не сводил с меня тяжелого взгляда. «Вообще-то ты не имеешь никакого права ограничивать мою свободу, так что я не обязана сидеть тут в заперти и безропотно слушаться твоих приказов». Я хоть и старалась говорить спокойно, но раздражение все нарастало. «Извини, если разочарую», — он снисходительно улыбнулся. «Но у тебя выбора нет. Ты фактически моя собственность». Я понимала, что такое говорить уж точно не следует, но просто не сдержалась, настолько меня задели его слова. «Ну почему же нет выбора?» Я все же сохраняла внешнюю невозмутимость, вообще сказала, как бы между прочим. «Выбор у меня очень даже есть». «Принц Тиар, уж точно лучшая партия, чем ты». Глаза Алмира в миг потемнели. «Даже не надейся, Велена. Я тебя все равно не отдам. Ни ему, никому бы то ни было еще». «А кто тебя спрашивать станет?» — мстительно парировала я. «Тем более Тиар наверняка в магии сильнее тебя. И он наследный принц, как-никак. Ты вообще ему ничего противопоставить не сможешь». И не надо пугать, что у тебя договоренность с моим отцом, и тот мне магией прикажет. Осуществить это ты все равно не успеешь. Я завтра же уеду во дворец. А ведь правда, почему бы так не сделать? Раз уж все равно придется выходить замуж, то Тиары явно лучше Алмира. Да кто угодно лучше Алмира, и что меня здесь удерживает? Про смерть Брана я ведь и так смогу выяснить. Не обязательно для этого быть поблизости с его предполагаемым убийцей хотя Источник и повелел мне оставаться с ним, но, может, уже достаточно? Может, я и должна была тут лишь узнать, что дело не в несчастном случае. Моего брата на самом деле убили, и больше ничего. Алмир мрачно усмехнулся. — Надо же, как ты легко женихов меняешь. То ты так пылко убивалась по Эриону, то теперь готова радостно бежать к Тиару. Что-то ты в моих глазах падаешь все ниже и ниже. И позволь, я кое-что уточню. Ты уже официально представлена моей невестой. Так что если переметнешься к Тиару, я буду иметь полное право вызвать его на дуэль. И уж поверь, сделаю это не без удовольствия. Зря ты считаешь, что он меня сильнее, Велена. Очень зря. В итоге принц будет мертв, причем для меня никаких последствий, ведь правила дуэли незыблемы и одинаковы для всех. А ты все равно снова окажешься в моей власти». С той лишь разницей, что твой временный каприз будет стоить жизни Тиару. Ты всегда все свои проблемы решаешь убийствами. Я сжала кулаки. На эмоциях магия так и норовила выплюснуться, я едва ее сдерживала. — Лишь те, которые иначе не решишь, — милостиво ответил Алмир. — И у меня, кстати, для тебя замечательная новость. Завтра мы уже пройдем церемонию наречения. — А с чего ты взял, что я дам свое согласие? Не в силах усидеть, я вскочил из кресла. «А зачем мне оно?» Алмир и брови не повел. «Твой отец сразу дал это согласие. За тебя. Так что церемония состоится. Даже если мне придется тащить тебя туда силком. Пора бы тебе уже понять и смириться с тем, что ты никуда от меня не денешься. И для тебя же крайне невыгодно лишний раз меня злить. Поверь, последствия уж точно не понравятся. Так что сегодняшнее твое ослушание я прощаю первый и последний раз». Он злился все сильнее. «Неужели ты всерьез надеялась, что я ни о чем не узнаю? Что, тебе, разнесчастный, так хотелось выяснить у подельников своего бывшего женишка, где же его могила? Или, рыдая в платочек, послушать, как он жил в последнее время? В свете этого как-то слегка лицемерно звучит твое желание как можно скорее к Тиару переметнуться». «О да, ты же у нас все знаешь о лицемерии!» Моя злость нарасталась не меньшей силой. «Уж извини, но не тебе тут претензии предъявлять. Да, я хотела выяснить сегодня об Эриуне. Ты же ничего объяснять не желаешь?» Алмир не особо деликатно схватил меня за локоть и процедил сквозь зубы. «Хватит уже делать вид, что ты ничего не знаешь и не понимаешь». Я даже растерялась. Уж очень искренне это прозвучало, хотя он явно просто не мог сдержаться. Но что вообще Алмир имел в виду? «Я и вправду не понимаю!» Попыталась вырваться из его хватки, но тщетно. «Не стоит держать меня за дурака, Велена». В его карих глазах плескалась ярость. «А никто и не говорит, что ты дурак», — зло возразила я. «Негодяй, лжец, убийца, но явно не дурак. И что, по-твоему, я знать должна? Уж объясни в кои-то веки, будь так любезен». «Велена, хватит испытывать мое терпение. Ты, конечно, очень ловко все время притворяешься эдакой невинной овечкой». Одной рукой держа за талию, второй он схватил за подбородок. Наши лица теперь были совсем близко. «Но я же прекрасно все знаю, маленькая лживая лицемерка», — прошептал он, обжигая дыханием. «И ты даже не представляешь, насколько из-за этого меня злит!» Он почему-то не договорил. Сказать я хотела совсем другое, но почему-то вырвалось именно это. «Злит что?» Алмир не ответил, по крайней мере, словесно. Его взгляд замер на моих губах, и в то же мгновение меня затопила волна паники. Я ни в коем случае не хотела, чтобы он меня целовал. Пусть я старательно гнала все мысли о прошлом поцелуе, но все равно воспоминания о нем нещадно будоражило. И теперь я до дрожи боялась повторения. Не самого поцелуя, а того, что вдруг снова отвечу взаимностью. Пусть тогда я была почти без сознания и в таком состоянии не соображала, что делаю, но теперь... Не смей! Отчаянно выдохнула я, пытаюсь отстраниться. «И почему же?» Его губы тронула нехорошая усмешка. «Потому что я тебе противен? Потому что страдаешь по-бывшему? Или потому что уже предвкушаешь, как будешь миловаться с Тиаром? Потому что я тебя ненавижу!» Я стукнула его кулаками по плечам, но условно бы и не заметил моего сопротивления. «Ты отнял у меня самого дорогого человека!» Прибрал себе все имение моего рода вместе с магическим источником. И я для тебя просто вещь бесправная. И ни за что, и никогда я не выйду за тебя замуж. Я сделаю все, чтобы избежать этой проклятой свадьбы. Состоится свадьба или нет, решать только мне. Глаза Алмиры сейчас были почти черные от злости. Но ты в любом случае мне за все заплатишь. И только после этого я приму окончательное решение, что с тобой делать. Так что очень тебе советую лишний раз меня не злить. Запомни, Велена, я вправе сделать с тобой абсолютно все, что захочу». Он смотрел на меня так, что я инстинктивно замерла, перестав вырываться. «И уж поверь, лучше тебе меня не провоцировать». «Ты можешь мне нормально объяснить, за что это я должна с тобой расплачиваться?» Я старалась все же отогнать эмоции и все выяснить. «Алмир, в чем ты вообще меня подозреваешь?» И не надо сейчас рычать на меня, мол, сама все знаешь. Вот представь, что не знаю, понятия не имею. Но все же не сдержалась. Сила небесные. Полгода назад ты же был совершенно другим. Неужели так ловко маскировался? А сейчас просто чудовище какое-то. Холодный, жестокий негодяй с камнем вместо сердца. Алмир мрачно усмехнулся. — Ты меня таким сделала, Велена, — прошептал он, едва не касаясь губами моих губ. Хочется тебе и дальше притворяться невинной простушкой. Я по-прежнему подыграю. Но больше никогда не позволю тебе меня провести. Так что выбирай. Либо ты подчиняешься и принимаешь мои правила, и тогда у тебя есть шанс стать свободной. Либо ты и дальше противишься и перечишь. Но в этом случае я за себя не отвечаю. Я все получу с тебя сполна, в любом случае. Но вот итог зависит только от тебя. Он разжал хватку. Я тут же отошла на несколько шагов. Меня едва не трясло от злости и возмущения, но я все же постаралась оттеснить все эмоции на второй план, говорить спокойно. Алмир, я и вправду не понимаю, о чем вообще речь. Мне кажется, произошло какое-то недоразумение. Пожалуйста, объясни мне, в чем именно ты меня обвиняешь. Велена, лучше уходи. Его злость сейчас явно преобладала над рассудком. Для тебя же лучше сейчас как можно быстрее оказаться от меня подальше. Инстинкт самосохранения советовал не искушать судьбу. Да и не получится нормального разговора, когда мы оба в таком состоянии. Надо снова попытаться потом, когда Алмир будет спокоен. И я поспешно вышла из кабинета. Пусть злость и обида зашкаливали со страшной силой, но в то же время крепло и понимание. Без сомнения что-то произошло. Нечто важное и плохое. И в этом почему-то Алмир счел виноватый меня. Но что? И как это связано с намерением на мне жениться? Я похолодела от страшной догадки. А что, если все версии совместить? И эту из причины женитьбы. Алмиру нужен наследник рода, но при этом саму меня он за что-то ненавидит. Так неужели он собирается после рождения ребенка отправить меня одну во свояси? Сам же сказал, что если буду покорной и расплачу с ним за все, то стану свободной. Так, может, именно это он и имел в виду? Ну уж нет, точно не дождется. Сжав кулаки, я поспешила прочь. В моей комнате с нетерпением ждала обеспокоенная госпожа Мерланда. «Ну что?» — спросила она едва и переступила порог. «Все настолько плохо? Видимо, уж очень у меня был вид сейчас красноречивый. Хуже, чем плохо. И при этом я даже не понимаю, в чем именно дело. Я упала в кресло, чувствуя себя просто без сил. Алмир уверен, что я в чем-то очень важном виновата перед ним. Может быть, это он так сейчас мне мстит, неизвестно за что? Честно, я не понимаю». Как и не понимаю, что же именно ему от меня нужно. Есть одна догадка, но я о таком даже думать боюсь. Может, тебя кто-то оклеветал?» Нахмурившаяся Дуэни нервно вышагивала по комнате и строила предположение. «Тот же Эриун, к примеру. Может, у них и дуэль произошла как раз из-за этого? Он сказал Алмиру нечто такое, тебя настолько порочащее, что вопрос решить получилось лишь поединком?» «Не знаю. Я устало помассировала виски». Вообще не понимаю, за что Алмиру так меня ненавидеть, и при этом еще и свадьбы добиваться. Нет, где вообще логика?» Остановившись, госпожа Мерланда вдруг приложила руку к груди. «Здесь логика, Велена. Я теперь почти неоспоримо уверена, что именно здесь, в сердце, кто-то очень ловко и правдоподобно сыграл на неравнодушие Алмира к тебе. Может, таким образом хотел его задеть, обнаружив слабое место. А может, просто тебя очернить зачем-то?» И опять же, на ум приходит только этот мутный Эрион. Но если все это логично укладывается в цельную картину, то кое-чего я совершенно понять не могу. Полгода, Велена. Почему такой срок? И если уже ясно, как день, что ты слишком заинтересовала Алмира еще во времена вашего знакомства. Настолько заинтересовала, что из-за тебя спустя несколько месяцев он убил Эриона. Из-за остывших чувств дуэль бы не стал устраивать, сама понимаешь. А уж насчет нынешнего времени. Я ни мгновения не сомневаюсь, что Алмир к тебе не равнодушен. И знаешь, милая, так не ненавидят. Злятся — да, бесятся — да. Самого себя за эту слабость презирают — да. Но все же не ненавидят. Хотя явно хотят и пытаются. Госпожа Мерланда, я уже совершенно ничего не понимаю. Тихо произнесла я, опустив глаза в пол. Ничего, милая, разберемся. Присев на подлокотник моего кресла, она меня ободряюще приобняла. «У нас еще в запасе зануда Мак, наверняка во всем осведомленный. И он же, кстати, теперь тут в особняке живет, чтобы каждый день туда-сюда не мотаться, как я выяснила. Так что, пока вы завтра будете на церемонии, я осторожненько начну почву прощупывать. Может, Дальт хоть о чем-то и проболтается. Да еще есть надежда на эту, потомственную шляпницу». Она хмыкнула и вдруг тихо спросила. — Велена, прости, если лезу в совсем личное, но как тут замешан твой брат? Вы же не зря сегодня о нем с этой девушкой говорили. Я судорожно вздохнула. Хотела как-нибудь соврать или просто закрыть тему, но так уже устала держать все в себе. Глухо прошептала. Мой старший брат погиб два года назад. Вроде как от несчастного случая. Но я на днях подслушала один разговор, судорожно вздохнула. Все указывает на то, что Брана убил именно Алмир. Ахнув, госпожа Мерланда прикрыла рот рукой, смотрела на меня во все глаза, а я продолжала. Но все же у меня нет полной уверенности в этом, и я очень хочу узнать правду. Алмир мне, конечно, не скажет, если убил именно он, то уж точно не на честной дуэли, а нарочно подстроив, как несчастный случай. И это как раз очень вписывается в теорию об избавлении от наследников десяти древних родов но пока у меня нет точных доказательств, я не хочу делать окончательные выводы. Ты просто всем сердцем очень не хочешь, чтобы это был Алмир, верно? Госпожа Мерланда смотрела на меня, понимающе и с искренним сочувствием. И доказать ты хочешь не его вину, а наоборот, что он точно этого не делал. Я гнала раньше все эти мысли прочь, но сейчас все же не стала отрицать. Да, я изо всех сил надеюсь, что Алмир здесь ни при чем. Вот только слишком многое подтверждает обратное. «Ох, Велена, как же все сложно!» Госпожа Мерланда перевела дыхание. «Но, ну, на мой взгляд, не похож Алмир на подлого убийцу. Вот вызвать по какому-нибудь крайне вескому поводу на дуэль и победить в честном поединке — это да. Но чтобы вот так втихую лишить жизни... Ладно, разберемся. И давай-ка уже спать. Все-таки завтра у тебя важный день, да?» Я и без уточнений поняла ее вопрос. «Я пройду эту церемонию. Хотя и были сегодня мысли про принца Тиара, но все же чувствую, что должна это сделать. Да и церемония наречения — не свадьба, так что время в запасе еще будет. И выяснить правду». Голос предательски дрогнул. «И решить, что с этой правдой делать».